Часть четвертая. Зависший человек. С участием аккордеониста, исполнителя обещаний, славной девочки, еврейского драчуна, ярости розиной, лекции, спящего, обмена сновидениями и нескольких страниц из подвала. «Аккордеонист. Тайная жизнь Ганса Хубермана». На кухне стоял молодой человек. Он чувствовал, что ключ в руке как будто приржевел к его ладони. Он не сказал ни слова вроде «Привет» или «Пожалуйста, помогите» или другую подходящую к случаю фразу. Он задал два вопроса. Вопрос первый. Ганс Хуберман. Вопрос второй. Ганс Хуберман. Вы ещё играете на аккордеоне? Ганс растерянно всматривался в человеческий силуэт пред собой, и тут молодой человек наскрёб и подал через темноту свой голос, будто это всё, что осталось от него самого. Папа в тревоге и смятении шагнул ближе и прошептал кухне: "Играю, конечно. Всё это началось много лет назад, в Первую мировую войну. Странные они эти войны. море крови и жестокости, но и сюжетов, у которых так же не достать дна. Это правда, невнятно бормочут люди, можете не верить, мне всё равно. Та лиса спасла мне жизнь. Или тех, кто ушёл слева и справа убило, а я так и стоял, единственный не получил пулю между глаз. Почему я я остался, а они погибли? История Ганса Хубермана была примерно в этом духе. Наткнувшись на нее среди слов книжной воришки, я понял, что в те дни мы с Гансом несколько раз прошли рядом, хотя ни один из нас встречи не назначал. У меня было слишком много работы. Ну, а Ганс, я думаю, любыми путями старался меня избежать. Первый раз мы оказались рядом, когда Гансу было 22, он сражался во Франции. Большинство парней из его взвода горело желанием драться. Ганс же не был так решителен. Кого-то из них я по ходу дела подобрал, но до Ганса Хубермана я, можно сказать, даже не дотронулся. То ли он был везучим, то ли не заслуживал смерти, то ли его жизни была особая причина. В армии он не высовывался ни с какого краю. Бежал в середине, полз в середине и целился так, чтобы только не злить командиров. И не был таким удальцом, чтобы его в числе первых послали на меня в атаку. Маленькое, но примечательное замечание. За свои годы я переведал великое множество молодых мужчин, которые думают, что идут в атаку на других таких же. Но нет. Они идут в атаку на меня. Ганс оказался во Франции, провеяв почти полгода, и там ему вспослужил жизнь странное на первый взгляд событие. Но другой ракурс показал бы, что в бессмыслице войны событие это было как нельзя более осмысленным. Вообще с первого дня в армии Ганс не переставал удивляться тому, что видел на великой войне. Это было похоже на роман с продолжением. День за днём, день за днём, за днём разговор пуль, слёгшие солдаты, лучшие в мире сальные анекдоты, застывший пот, Маленький зловредный приятель, чересчур загостившийся в подмышках и на штанах. Больше всего ему нравилось играть в карты, потом редкие партии в шахматы, хотя и в том, и в другом Ганс был совершенно жалок. Ну и музыка, обязательно музыка. В части был парень на год старше Ганса, немецкий еврей по имени Эрик Ванденбург, который научил его играть на аккордеоне. Ганс и Эрик постепенно сдружились на почве того, что обоим было не страсть, как интересно воевать. Сворачивать самокрутки им нравилось больше, чем ворочаться в снегу и грязи. Раскидывать карты нравилось больше, чем раскидывать пули. Крепкая дружба была замешана на игре, табаке и музыке, не говоря уже об одном на двоих стремлении уцелеть. Одна беда. Позже Эрика Ванденбурга нашли на поросшем травой холме, разорванном в куски. Он лежал с открытыми глазами, обручальное кольцо украли. Я загрёб его душу вместе со остальными, и мы тронулись прочь. Горизонт был цвета молока, холодного и свежего, пролитого между тел. Всё, что на самом деле осталось от этой реки Ланденбурга, несколько личных вещей и захватанный пальцами аккордеон. Всё, кроме аккордеона, отправили родным. Инструмент оказался слишком громоздким. Он лежал, словно бы терзаясь совестью, на походной кровати Эрика в распоряжении части, и его от делеганцу Хуберману, который оказался единственным, кто выжил. А выжил он так. В тот день он не пошёл в бой. Этим он был обязан Эрику Ванденбургу, или точнее, Эрику Ванденбургу из зубной щетки сержанта. В то утро Не задолго до выдвижения на позиции в расположении спящего взвода шагнул и потребовал внимания сержант Стефан Шнайдер. Солдаты любили его за юмор и смешные проделки, но ещё больше за то, что он ни за кем не бежал под пули. Он всегда вставал первым. Внные дни он чувствовал потребность войти в блиндаж с отдыхающими солдатами и спросить что-нибудь вроде: "Кто тут из Падзинга?" или "Кто хорошо знает математику?" Или как в судьбоносном для Ганса случае, у кого аккуратный почерк. И никто не объявлялся после того, как он вошёл с таким вопросом в первый раз. Тогда Рианн, молодой солдат по имени Филипп Шлинк, гордо встал и ответил: "Да, командир, я из Падинга". Ему тут же вручили зубную щётку и послали чистить сортир. И вы, конечно, понимаете, Почему никто не отозвался, когда сержант спросил, кто в взводе самый лучший каллиграф? Каждый думал, как бы перед выходом на позиции не подвергнуться сначала полной гигиенической инспекции или не подписаться на чистку забрызганных дерьмом сапог эксцентричного лейтенанта. "Ну а так как же?" подначивал Шнайдер. Прилизанные волосы у сержанта лоснились от масла, хотя одинокий вихор всегда торчал бдительным стражем на самой макушке. Хотя кто-то из вас негодных скотов должен уметь нормально писать. Вдали слышалась канонада. Это подстегнуло. "Слушайте", сказал Шнайдер. "Это не как обычно. Наряд займёт всё утро, а то и больше". Он не смог сдержать улыбки. Пока Шлинк вылизывал сортир, остальные шпилились в карты, но в этот раз они пойдут туда. Жизнь или достоинство. Сержант явно надеялся, что у одного из его людей хватит ума выбрать жизнь. Эрик Ванденбург и Ганс Хуберман переглянулись. Если кто-нибудь сейчас вызовется, для него вся оставшаяся жизнь в этом взводе превратится в сущий ад. Трусов не любит нигде. С другой стороны, ведь надо кого-то выбрать. Вперед так никто и не вышел, но чей-то голос, втянув шею, потрусил к сержанту. и сел у его ног, дожидаясь хорошего пинка. Голос сказал «Хуберман, мой командир». Голос принадлежал Эрику Ванденбургу. Похоже, он подумал, что его другу еще не время умирать. Сержант прошел вперед-назад коридором солдат. Кто это сказал? Он виртуозно задавал шаг, этот Стефан Шнайдер. Маленький человек, который говорил, двигался и действовал в торопях. Сержант вышагивал туда-сюда между двумя шеренгами, а Ганс Хуберман поднял глаза, ожидая новостей. Может, стало дурно медсестре, и кто-то должен менять повязки на гноящихся конечностях раненых солдат. Может, нужно облизав, заклеить и разослать по адресам тысячу конвертов с похоронками. В этот миг снова выдвинулся чей-то голос, потянув за собой несколько других. Хуберман отозвались они. Эрик даже добавил: "Без укоризненной почерк, командир. Без укоризненный". "Ну, решено", округлая ухмылка маленького рта. "Хоберман, ты". Долговязый юный солдат выступил вперёд и спросил, какое задание его ждёт. Сержант вздохнул. "Капитану нужно написать с полсотни писем, а у него ужасный ревматизм в пальцах, или артрит. Будешь писать за него". Спорить не было смысла. Ведь Шлинка отправили драить сортиры, а другой солдат, Флейгер, чуть не скончался, облизывая конверты. Язык у бедняги посинел, будто от заразы. «Слушаюсь!» — Ганс Хуберман кивнул, и с делом покончили. Чистописание у него было сомнительное, чтобы не сказать больше, но он понял, что ему повезло. Он писал старательно, как мог, а остальные тем временем пошли в бой. «И никто...» не вернулся. Так Ганс Хуберман ускользнул от меня в первый раз на Великой войне. Второй раз еще предстоит, в 1943 году в Эссене. Две войны, два спасения. Раз юношей, раз пожилым. Немногим так везет обдурить меня дважды. Аккордеон, он возил с собой всю войну. вернувшись, Ганс разыскал в Штутгарте семью Эрика Ванденбурга, и вдова сказала, что он может оставить инструмент у себя. Аккордеонами у неё была завалена вся квартира, а видеть этот хей было особенно больно. И свои-то довольно напоминали ей о прошлом, как и сама профессия учителя музыки, некогда общая у них с мужем. Он учил меня играть, сообщил ей Ганс, как будто от этого могло полегчать. Может, ей полегчало, потому что опустошённая женщина спросила, не поиграет ли ей Ганц, и беззвучно плакала, пока он тискал кнопки и клавиши в неуклюжем вальсе голубой Дунай. Это была любимая мелодия мужа. Понимаете, объяснил ей Ганц. Он спас мне жизнь. Свет в комнате был крохотный, а воздух запертый. Он Если вам когда-нибудь что-то понадобится, он подвынул по столу клочок бумаги со своим именем и адресом. Я по профессии маляр. Вашу квартиру покрашу бесплатно, когда ни попросите. Ганс понимал, что это бесполезная компенсация, но всё равно предложил. Женщина взяла бумажку, и тут в комнату забрёл коропус и влез к ней на колени. Это Макс, сказала женщина, только мальчик был слишком мал и робок. и не сказал ничего. Он был худенький, с мягкими волосами, и смотрел густыми и листыми глазами, как чужой человек заиграл в тягостной комнате новую песню. С одного лица на другое переводил мальчик взгляд, пока мужчина играл, а женщина плакала. Ее глазами распоряжались другие ноты. Такая грусть. Ганс ушел. «Ты ни разу не говорил», сказал он мёртвому Эрику Ванденбургу и Штутгартскому горизонту ни разу не говорил, что у тебя есть сын. И после минутной остановки, чтобы покачать головой, Ганс вернулся в Мюнхен, полагая, что больше никогда не услышит об этих людях. А не знал он вот чего. Помощь от него ещё как понадобится, но не в покраске и не в ближайшие 20 с лишним лет. Прошло несколько недель, и Ганс вернулся к работе. Погожие месяцы работа шла бойно, и даже зимой он нередко говорил Розе, что пусть заказы и не сыплются на него дождём, но всё же время от времени пробрызгивают. Больше 10 лет всё так и шло. Родились Ганс младший и Труди. Подrastaya они навещали папу на работе, мазали краской стены и мыли кисти. А когда в 1933 году к власти пришёл Гитлер, дела с работой у Ганса как-то разладились. В отличие от большинства других, Ганс не вступил в НСДАП. К этому решению он пришёл путём долгих размышлений. Ход мыслей Ганса Хубермана. У него не было ни образования, ни воззрений, но что ж то о справедливость он понимал. Когда-то еврей спас ему жизнь, и забыть этого Ганц не мог, и не мог вступить в партию, которая таким способом искала себе врагов. К тому же, как и у Александра Штайнера, евреи были некоторые из его верных заказчиков. Так и многие евреи, Ганс Хуберман не верил, что эта ненависть может продержаться долго, и сознательно решил не идти вслед за Гитлером. Во многих смыслах это решение было пагубным. Когда начались гонения, спрос на его работу мало-помалу иссяк. Поначалу не так резко, но потом его клиенты стали пропадать. Заказы, словно горстями, растворялись в дрожащем фашистском мареве. Однажды, завидев на Мюнхенштрассе своего старого верного клиента по имени Герберт Боллингер, человека сталии экватором, говорившего на литературном немецком языке, он был из Гамбурга. Дэнс подошёл и задал ему вопрос. Сначала Герберт смотрел вниз, мимо своего пуза в землю, но когда снова поднял глаза на Ганса, было ясно, что от вопроса ему неловко. И чего Гансу понадобилось его задавать? Что происходит, Герберт? Заказчики испаряются так, что я считать не успеваю. Боленгер перестал мяться. Выпрямившись, он облёк факт в собственный вопрос. «Ну так ведь, Ганс, ты в рядах?» «В каких?» Ганс Хуберман отлично знал, о чем говорит Боллингер. «Да брось, Ганси!» — настаивал тот. «Не заставляй проговаривать по буквам!» Рослый маляр отмахнулся от него и зашагал дальше. Шли годы. Евреев уже гнобили там и тут по всей стране. И вот весной 1937-го, почти стыдясь самого себя, Ганс наконец сдался. Навёл кое-какие справки и подал заявление. Заполнив анкету в штабе партии на Амюнхенштрассе, Ганс вышел, и на его глазах четверо мужчин швырнули несколько кирпичей в витрину торговца готовым платьем Кляйнмана. То был один из немногих еврейских магазинов, ещё работавших в Молькинге. Внутри запинался человечек. Битое стекло крошилось под ногами. пока он пытался наводить порядок. На двери была намалевана звезда цвета горчицы. Небрежно начертанные слова «еврейская мразь» подтекали по краям. Движение внутри, сперва суетливое, стало унылым, потом совсем замерло. Ганс подошел и заглянул в магазин. — Вам помочь? Герр Клейнман поднял голову. С его руки бессильно свисала метёлка для пыли. "Нет, Ганс, прошу вас, уходите. Дом Йоэля Кляйнмана Ганс выкрисил в прошлом году. Помнил троих его детей. Он видел их лица, но не мог припомнить имён. Я приду завтра", сказал он, "и покрашу вам дверь". Что он и сделал? Это была вторая из двух его ошибок. А первую Он допустил сразу же после происшествия. Он вернулся туда, откуда шёл, и двинул кулаком в дверь, потом в окно партийного штаба. Стекло содрогнулось, но никто не ответил. Все уже собрали вещи и разошлись по домам. Последний из партийцев, как раз удалялся по Мюнхенштрассе, услышав дребезг стекла, он заметил Маллера. Вернулся и спросил, в чём дело? Я передумал, заявил Ганс. Партиец остолбенел. Но почему? Ганс заглядел костяшки своей правой руки и сглотнул. Он уже чувствовал вкус ошибки, вроде железной таблетки во рту. Нет, ничего. Повернулся и зашагал домой. За ним полетели слова. Подумайте еще, Герр Хуберман. Сообщите нам, что решите. Ганс сделал вид, что не услышал. На утро, как и обещал, он встал пораньше, но всё-таки позже, чем следовало. Дверь магазина Кляйнмана была ещё сырая от росы. Ганц её вытер, подобрал насколько возможно близкий цвет и покрыл дверь густым, ровным слоем краски. Мимо шёл какой-то непримечательный человек. "Хайль Гитлер", сказал он Ганцу. "Хайль Гитлер", ответил Ганц. "Три маленьких, но важных факта. Первое человек, который шёл мимо, был Рольф Фишер, один из главных фашистов Молькинга. Второе не прошло и 16 часов, как на двери снова появилисьбранные слова. Третье Ганса Хубермана не приняли в фашистскую партию. Во всяком случае, пока. Следующий год показал, Гансу повезло, что он не отозвал своего заявления официально. пока других принимали пачками, его поставили в список ожидающих и относились к нему с подозрением. К концу 1938 года, когда после хрустальной ночи евреев вычистили полностью, заявилась Гестапо. Дом обыскали, ничего подозрительного не нашли, и Ганс оказался в числе счастливчиков. Хрустальная ночь. Всегерманский и всеавстрийский еврейский погром в ночь с 9 на 10 ноября. 1938 года. Поводом к которому послужило убийство в Париже семнадцатилетним польским евреем Гершелем Грюндшпаном 7 ноября 1938 года советника германского посольства Энста фон Рата. Его не тронули. Спасло его, видимо, то, что люди знали. Ганс, по крайней мере, ожидает приёма в партию. Из-за этого его и терпели. и даже где-то ценили как квалифицированного маляра. А потом у него был ещё один спаситель. Скорее всего, от всеобщего осуждения его спас аккордеон. Маляры-ты были, их в Мюнхене полно, но после краткого обучения у Эрика Ванденбурга и почти двух десятилетий собственной практики Ганс Хуберман играл на аккордеоне как никто в Мюлькинге. Его стилем была не виртуозность, а сердечность. И даже ошибки у него были какие-то милые. Когда надо было отхаль Гитлерич, Ганс так и делал, а по установленным дням вывешивал флаг. Казалось, всё шло более или менее нормально. Пока 16 июня 1939 года дата уже будто зацементировалась. Через полгода с небольшим после того, как на Химельштрассе появилась Лизель Меменгер, не произошло события бесповоротно изменившей жизнь Ганса Хубермана. В тот день у него была кое-какая работа. Он вышел из дому ровно в 7:00 утра. Тянул за собой тележку с костями и красками, ничуть не подозревая, что за ним следят. Когда он добрался до места, к нему подошёл молодой незнакомец, светловолосый, высокий, серьёзный. Мужчины посмотрели друг на друга. вы будете, Ганс Хуберман?» Ганс ответил коротким кивком и потянулся за кистью. «Буду. Вы случайно не играете на аккордеоне?» Тут Ганс замер, так и не тронув кисти, и снова кивнул. Незнакомец потер челюсть, огляделся и заговорил совсем тихо, но совершенно четко. «Вы умеете держать слово?» Ганс снял с тележки две жестянки с краской и и предложил незнакомцу сесть. Прежде чем принять приглашение, юноша протянул руку и представился. Моя фамилия Куглер, Вальтер. Я приехал из Штутгарта. Они сели и с четверть часа негромко говорили и договорились встретиться позже вечером.